Материалы к современной истории гипербореев. «В бедламе нелюдей отказываюсь жить, С волками площадей отказываюсь выйти, С акулами равнин отказываюсь плыть Вниз по течению спин». Марина Цветаева. Имсот Рончит, 16 лет, Рассказал, что после прихода к власти режима Пол Пота Его вместе с другими жителями Сиемриапа направили на принудительные работы. Однажды его семью привели в одно место, где уже находилось двенадцать человек. Среди них один мужчина, один старик, а остальные женщины и дети. Я увидел много трупов. Среди них тело моего отца. Солдаты направили на нас ружья и сказали, вы будете убиты. После этого приказали сесть на землю, а затем солдаты начали избивать нас палками и мотыгами. Они забили пятерых или шестерых, прежде чем добрались до меня. Они били меня по шее и по спине. Я потерял сознание, и они, видимо, решили, что я умер. В начале 1978 года, рассказывает кампучийский беженец Сан-Канди, 30 семей были расстреляны за деревней. Я видел ров 15 на 2 метра, где их трупы мокли в перемешку с травой, применяющейся как удобрение, и коровьим навозом. Этой смесью потом поливали поля. Из рассказа тринадцатилетнего полпотовца. «Да, я убил триста человек, сам считал. Грамотный, в школе учился». «А как же ты такой маленький стал солдатом?» «В село пришли солдаты. Они пошли по домам, выгоняли и избивали людей, отправляли их в коммуны. Меня заметил один командир, спросил, есть ли у меня оружие, хочу ли я стрелять. А потом взял меня в солдаты, хотя родители мои были против. Вечером у этого офицера была пьянка». На нее они позвали меня, дали водку и какое-то мясо. «Пей и ешь», — приказали. Потом сказали, что это мясо — печень наших врагов, что его надо есть много. После этого он приказал вывести десять человек, дал мне автомат и приказал их расстрелять. Я убил их всех. Так все началось. Он возил меня с собой по селам, сам отсчитывал жертвы. Среди них я выбирал поупитаний, вырезал у них печень, жарил на костре и ел. А печень, она дает много ненависти против наших врагов. А как ты теперь спишь? Тебе не снятся какие-нибудь кошмары? Нет, ничего не снится. Я хорошо сплю. Днем иногда думаю, что и со мной могут поступить так же, как я делал. Но новая власть добрая. Почему вы убиваете детей? — спросили у взятого в плен на вьетнамской территории командира отделения 323-й роты 232-го батальона 290-й Кампучийской дивизии 27-летнего Оа Транга. На велят уничтожать и детей. Говорят, что когда они вырастут, они тоже станут врагами. Я делал вот что. Пробивал живот деревянным колом. Потом сбрасывал сапоги и босыми ногами вставал на тело. Медленно-медленно переступал по нему. Когда пленный умирал, я шел к другому. 10 мая 1978 года радио Пене передавало. Мы продолжали громить вьетнамские силы вплоть до конца января. В феврале мы перешли в наступление, мощь которого наращивалась. Удары наносятся целыми дивизиями. После разгрома врага мы немедленно выдвинули наши соединения на его территорию. Таким образом, мы достигли цели. 30 убитых вьетнамцев за одного вышедшего из строя кампучийца. Если мы принесем в жертву 2 миллиона кампучийцев ради уничтожения 50 миллионов вьетнамцев, Нас еще останется шесть миллионов, чтобы строить социализм. Полпот. Для строительства нового беспримерного общества нам нужен один миллион кампучийцев из восьми. Как сказал в прошлом году в интервью Бжезинский, думать, что ядерная война уничтожит человечество, это думать неточно. По словам Бжезинского, даже если народы США и Советского Союза будут уничтожены, то на земле останутся народы других стран. По словам этого ядерного идиота, мы не должны проявлять эгоцентризма и преувеличивать важность уничтожения США и Советского Союза. Из заявления Компартии США. На одном из совещаний, на котором обсуждались перспективы 80-х годов, ответственный представитель ВМС Соединенных Штатов заявил, что в США и в Европе слишком беспокоиться о последствиях ядерной войны, рассуждая, будто ядерная война означает конец света, хотя в действительности погибнет всего лишь 500 миллионов человек. Из документа номер 870. Принимая и приветствуя Пол Пота и Янсари, Мао Цзэдун заявил: "Товарищи вы добились великолепного успеха. Один взмах и нет больше классов. Деревенские коммуны из бедного и среднего крестьянства в этом наше будущее". Из выступления Пол Пота на пресс-конференции в Пекине, опубликованного в Женьмин-Жибао 3 октября 1977 года. Мы изучили опыт мировой революции, особенно труды Мао Цзэдуна. Опыт китайской революции был очень важен для нас. После изучения конкретной действительности Кампучии и опыта мировой революции, в первую очередь по трудам Мао Цзэдуна, мы нашли направление, подходящее к условиям Кампучии. Наша установка на переселение важнейшая после 17 апреля 1975 года. Выселить из Пномпеня более 2 миллионов человек – это беспрецедентное достижение мирового масштаба. Завершив его, мы смогли уничтожить все силы оппозиции, стали стопроцентными хозяевами страны. Разбросанные по сельской местности горожане будут подавлены основными общественными слоями и сахако, все превратятся в крестьян. Политика «Деревня окружает город» переходит в политику «Деревня поглощает город». Исторический день, 17 апреля 1975 года, означает, что социалистическая революция завершена на 100%. В Кампучии больше не существует ни класса эксплуататоров, ни частной собственности. Граждане демократической Кампучии делились на три категории. В первую входила та часть населения, которая до победы 1975 года уже проживала в освобожденной зоне. Во вторую – оказавшиеся в городах и районах, где марионеточная лонноловская власть пала после освобождения Пномпеня. В третью – семьи лонноловских военнослужащих, иждивенцы, чиновников старой администрации, буддистские бонзы, католические монахи, школьники старших классов, студенты, интеллигенция. В официальных бумагах люди второй и третьей категории иначе как паразиты и лжецы не назывались. Отверженные, входившие во вторую и третью категорию, составляли приблизительно 4 миллиона человек. В документах они назывались новыми гражданами и подлежали после 17 апреля 1975 года переселению в сельскую местность из городов. Всю вторую половину лета 1975 года По дорогам кампучии тянулись бесконечные вереницы людей, оставляя на обочинах умирающих от изнеможения, недоедания, антисанитарии и побоев. Этот марш, затеянный полпотовцами, стоил жизни сотням тысяч. По оценкам сегодняшнего дня, уже к середине 1976 года в стране погибло 800 тысяч человек. И затем каждый год по столько же. Из 8 миллионов кампучийцев было уничтожено более 3 миллионов. Су По, представитель военно-революционного комитета Пномпеня. Полпотовцы панически боялись каких-либо проявлений творчества. Скука, серость, отупение господствовали всюду. Но больше всего они опасались неконтролируемых контактов между людьми. А спорт, театр, самодеятельность, даже буддистские пагоды означали возможность именно таких контактов. Поэтому две низшие категории граждан, обреченные на гибель, работали с рассвета до темна. Люди же первой категории проводили свободное время на бесконечных собраниях, где тупели от потоков безудержной полуграмотной и доктринерской демагогии. Полпотовцы, говорится в обвинительном заключении Народно-революционного трибунала по делу о преступлении правительства Полпота и янг использовали такие методы убийства, которые давали возможность ликвидировать за раз сотни и даже тысячи людей, и это были гораздо более жестокие методы, чем те, которые применял Гитлер. Мотыгами, киркомотыгами, палками, железными прутьями они били свои жертвы по голове. Ножами и острыми листьями сахарной пальмы они перерезали своим жертвам горло, вспарывали животы, извлекали печень, которую съедали, и желчные пузыри, которые шли на изготовление лекарств. Используя бульдозеры, они давили людей, а также применяли взрывчатку, чтобы убивать как можно больше за раз. Они закапывали людей заживо и сжигали тех, кого подозревали в оппозиции режиму. Они постепенно срезали с них мясо, обрекая людей на медленную смерть. Они подбрасывали детей в воздух, а потом подхватывали их штыками. Они отрывали у них конечности, разбивали им головы о деревья. Они бросали людей в пруды, где держали крокодилов. Они подвешивали людей к деревьям за руки или ноги, чтобы те подольше болтались в воздухе. Из газет. Более 70 стран голосованием подтвердили, что по-прежнему считают представительство Пол Потта ООН единственно законным. 1971-1979 годы. Из газет. Осень 1982 года. Как сообщил корреспондент лондонской газеты «Таймс», утром 16 сентября на израильских военно-транспортных самолетах американского производства геркулес Сей Си-130» на взлетно-посадочную полосу номер один Бейрутского аэропорта с израильской базы «Ансар» был доставлен большой отряд «Коммандос», состоящий из профессиональных убийц. В тот же день началась кровавая расправа в лагерях палестинских беженцев. Один из очевидцев рассказал корреспонденту «Таймс», что каратели ворвались утром в четверг на 30 автомашинах в лагерь Шатила. Вначале они действовали штыком и прикладом. Хватали женщин и детей, перерезали им горло. Затем начали стрелять по каждому палестинцу. Уже достоверно известно, что самолеты «Геркулес Си-130» доставляли головорезов Шарона к месту событий для блокирования лагерей палестинских беженцев, после чего в них были угодливо впущены фалангистские банды-хаддады купе с наемниками из Западной Германии, Англии и молодчики из Южной Африки. У Фридриха Ницше На различных территориях земного шара и среди различных культур удается проявление того, что фактически представляет собой высший тип, что по отношению к целому человечеству представляет род сверхчеловека.